Ситуация складывалась двойственная. С одной стороны, Макс крайне опасен. В любую секунду скорги могут начать взрывообразное развитие, инициировав так называемый переходный период, когда управляющая колония наномашин еще не сформирована, человеческий мозг продолжает мыслить, а тело испытывает невыносимые физические страдания. В таком пограничном состоянии сталкер обычно теряет контроль над поступками, становится неуправляем, глух к доводам, непредсказуем в действиях. С другой стороны, мнемотехник понимал, ситуация уникальная, Макса еще можно спасти. Вероятнее всего, процессы развития зародыша сталтеха, остановлены воздействием случайного внешнего фактора, например, излучение сверхмощной пульсации, под которую попал Максим. В таком случае еще не все потеряно. Больше всего антроцита беспокоило явное бездействие скоргофагов и четко выраженное деление зародыша на три изолированных компонента. Обычно все происходило иначе. Попадая в организм человека, скорги размножаются стремительно, следствием их стихийного роста становятся множественные поражения различных органов, процесс металлизации костных тканей протекает агрессивно. Но в случае с Максом он не наблюдал ничего подобного, словно тут имело место заранее спланированная и тщательно выполненная мнемотехническая операция. Промелькнувшая мысль требовала проверки. Определить факт вмешательства не так уж и сложно, ведь у каждого мнемотехника свой неповторимый почерк. Сейчас посмотрим. Антроцит сел в кресло, готовясь к рискованному процессу извлечения данных. Сначала он скопировал и вывел на отдельный экран машинный код программного обеспечения ковчеговских имплантов. Затем, соблюдая все меры предосторожности, вошел в контакт с одним из новообразований, считывая программное обеспечение таинственных цепочек и народных тел. Результат проверки оказался ошеломляющим. Спустя несколько часов антроцит завершил исследование, отключился от колонии Скоргов, образовавший в теле Макса зародыш Талтеха, и некоторое время сидел, медленно приходя в себя. Его взгляд, устремленный в одну точку, выдавал крайнюю степень усталости и морального напряжения. Есть ли предел человеческому цинизму? Не будь наивным глупцом, мысленно упрекнул себя Антрацит. Он занимался исследованиями, пытаясь постичь процессы эволюции Техноса, Спасал сталкеров, когда те обращались за помощью. Но это вовсе не означало, что другие мнемотехники придерживаются тех же принципов. Его гневное вмешательство продолжалось недолго. Справившись с резкими эмоциями, он вновь взглянул на экран, где появились данные сравнительного анализа. Без сомнений, три группы инородных включений, обнаруженные в организме Макса, были запрограммированы на том же мнемотехническом оборудовании, что импланты стандартного ковчеговского набора. Антроцит откинулся в кресле, машинальным движением смахнул со лба выступившие капельки пота и вновь тяжело задумался. Он уже понял, что колонии микрочастиц, готовые превратить человека в сталтеха, не заразили Макса извне. Они отпочковались от изготовленных в ковчеге имплантов, приступив к реализации автономных программ. Вот почему скоргофаги не отреагировали на их присутствие в организме. Он с некоторой оторопью взглянул на безвольное тело сталкера. Теперь понятно, почему скорги образуют аккуратные, упорядоченные структуры, да и причина их стасиса вполне объяснима. Ожидание внешней команды. Антроцит встал, нервно прошелся между стеллажами, пытаясь угомонить мешающие мыслить эмоции. С чем же я столкнулся в лице Макса? С серийным устройством? Или с опытным образцом, предназначенным для испытания технологии? Логика действий мнемотехников Хистера была понятна. Не в силах подчинить человекоподобные и техноса, они достаточно глубоко изучили основные стадии их формирования и воспроизвели процесс, адаптировав его под конкретную техническую задачу. Вопрос в том, как далеко они зашли. Что произойдет после распространения через мюфонную сеть управляющего сигнала? Ну, с Максом понятно. Колония Скоргов начнет финальный этап размножения – приступит к трансформации организма, превращая его в искусственно созданного сталтеха, подвластного внешним командам. Вопрос, сколько еще сталтехов, воспользовавшись имплантами из самовживляемых наборов, ведут обычную жизнь, не подозревая, что являются заложниками Ковчега. Если технология давно отлажена, то на просторах Пятизонья Хистером создана пятая колонна. Армия для мобилизации которой нужно двое-трое суток, озноб драл по коже от нарисованных воображением перспектив.